Глава 66. Проснувшись на следующее утро, я не сразу понимаю, где нахожусь. У меня странное чувство, будто что-то не так. И тут я вспоминаю, что именно, и жалею, что проснулся вообще. В дверь стучат. Эмили заглядывает ко мне и спрашивает, можно ли войти. У неё в руках кружка с какао. Она улыбается, узнаёт, как я себя чувствую, потом ставит кружку на тумбочку возле постели и садится рядом со мной. Это тоже какао, что вчера вечером, поэтому пить его я не могу. Мы завтракаем, снова рассевшись вокруг стола на кухне, но на этот раз в полном молчании. Отец в плохом настроении, и хотя у меня куча вопросов, я не решаюсь их задать. Потом отец велит мне идти обратно в комнату. Говорит, что я не должен сидеть в гостиной. Меня могут заметить с улицы, а если оставить занавески задёрнутыми на весь день, это будет подозрительно». Думаю, он просто не хочет, чтобы я смотрел телевизор. Я видел, как он включал новости, но, стоило мне появиться, сразу выключил. Так что я сижу в своей спальне. Вот только она не моя, а покойной бабушки Эмили. В углу лежит стопка старых выпусков National Geographic в жёлтых обложках. Они, правда, древние, некоторые аж 2005 года. Поскольку больше заниматься всё равно нечем, начинаю их листать. Раскладываю журналы на три стопки. В первой — те, которые я уже просмотрел. Во второй — те, где мне попались интересные статьи, которые стоит прочесть. В третьей — те, где все интересные статьи я уже прочёл. Там была пара очень хороших, что-то про лобстеров, которые уходят на глубину, когда приближается шторм. Они строятся небольшими колоннами и двигаются друг за другом, нащупывая хвост впереди идущего клешнями. Интересно. Как первый лобстер понимает, куда ему идти? Тем не менее, день тянется бесконечно. Пару раз я выхожу из спальни, но отец тут же велит мне возвращаться. Он очень обеспокоен тем, что меня могут заметить с улицы. Они с Эмили сидят на кухне и разговаривают, иногда очень громко, но слов разобрать всё равно не получается. К вечеру мы заказываем доставку еды, ужинаю у себя. Следующий день проходит в основном так же, «Разве что отец куда-то уезжает, я не знаю, куда именно». Он берёт у Эмили солнечные очки и бейсболку и едет на её машине. Эмили велит ему быть осторожным, и он многозначительно смотрит на неё в ответ. Хотя точно сказать нельзя, на нём же солнечные очки. Уезжая, он запирает дверь снаружи. Я спрашиваю Эмили, можно ли посмотреть телевизор. Сначала она говорит «нет», но потом всё-таки позволяет. Мы смотрим совсем недолго, пока не начинаются новости. Первый же репортаж праца В новостях показывают наш пикап. Большой эвакуатор завозит его на паром. Пикап виден не очень хорошо, потому что накрыт тентом. Диктор говорит, что его отправляют на континент в лабораторию и что в багажнике нашли ДНК Оливии карн Я хочу посмотреть ещё, но Эмили переключает канал. Потом идёт со мной в мою комнату читать National Geographic. Я пробую спрашивать её, что происходит и куда уехал отец, но она не говорит. Вместо этого рассказывает, как в детстве приезжала к бабушке погостить и первым делом смотрела свежие номера National Geographic. Тогда-то она и увлеклась морской биологией. Раньше я непременно заинтересовался бы её рассказами, но сейчас они мне безразличны. Отец возвращается около четырёх. Они с Эмили садятся на кухне, чтобы я не слышал, и до темна совещаются о чём-то. Потом выходят, и Эмили задёргивает в гостиной шторы. Мы ужинаем перед телевизором, но смотреть новости отец не разрешает. Телевизор включён на какой-то ситком. Мы едим под звуки искусственного смеха и постукивания вилок. Потом отец внезапно начинает говорить. Он так долго не разговаривал со мной, что я едва не подскакиваю на месте. «Мы не можем здесь оставаться. Ты ведь понимаешь это, Билли?» Я вздёргиваю подбородок, потом снова опускаю взгляд на тарелку. Разговаривать я не готов, поэтому продолжаю есть, как будто не слышал его. «Я сказал, что мы не можем оставаться здесь, Билли». Отец берёт пульт и приглушает телевизор. Я смотрю на него, он на меня. «У Эмили?» — спрашиваю я отца. «Здесь, на лорне Нам надо уехать отсюда». «Я спросил бы, почему, но мне совсем не хочется опять во всё это погружаться. Не думать гораздо приятнее, поэтому я просто киваю». «Ясно. Мы с Эмили придумали план, и ты должен его знать», — произносит отец. «Сердце у меня в груди начинает колотиться. Не хочу ничего знать. Хочу лечь и заснуть. Это будет для нас большой переменой, но мы справимся. План очень хороший». «Ничего не отвечаю». «Я бы лучше продолжил смотреть телевизор, но, боюсь, это разозлит отца». Он тем временем продолжает. «Уверен, ты в курсе, что Эмили на этой неделе уплывает на исследовательском судне, к побережью Центральной Америки? Ты знаешь об этом, Билли?» «Да», — отвечаю я. «Она изучает яд медуз, почему одни рыбы от него умирают, а другие нет». «Да, что-то в этом роде». «Билли, как ты смотришь на то, чтобы поплыть с ней?» «Не знаю, как это выглядит со стороны, но чувство такое, что у меня отпадает нижняя челюсть». «Что?» — мысли несутся вскач. «Я поеду как учёный? Как такое возможно? А что с полицией? Что с отцом?» Судно пристанет к острову ночью в четверг. Эмили считает, что мы легко сможем пробраться на борт. У неё будет отдельная каюта, и мы поселимся там, но скрытно. Она позаботится, чтобы у нас было достаточно воды и еды. «Будет здорово, как в морском круизе!» На этих словах отец улыбается. А что дальше? Улыбка сползает у него с лица. Он делает глубокий вдох и на несколько секунд задерживает воздух в лёгких. «Ну, Эмили считает, что есть множество симпатичных мест, где мы могли бы начать всё заново. Может, в Мексике или в Венесуэле. Мы потихоньку сойдём с корабля, найдём жильё, где будем в безопасности». «Начнём с чистого листа». Я моргаю. «А как же школа?» Он отмахивается. «Найдём и школу тоже. Устроюсь на работу. Поселимся в уютном доме». Отец снова улыбается мне. «Билли, у меня есть кое-какой запас. Наличность там, ещё кое-что. Я прятал в лесу, а сегодня съездил и выкопал. Заначка на всякий случай. Хватит на несколько месяцев. А тем временем подыщем себе что-нибудь, место, где можно осесть». «Но в Венесуэле говорят на испанском! Я не знаю испанский!» Я гляжу на Эмили. «А ты тоже останешься?» – спрашиваю её. Я немного разозлён. «Почему-то мне кажется, это была её идея», – она отвечает не сразу. «Вообще мы думали, что я вернусь и попытаюсь помочь вам здесь. Вы с папой будете в безопасности, и полицейские до вас не доберутся. А я найму адвокатов и заставлю всех признать, что полиция допустила ужасную ошибку». «И сколько это займёт? Насколько мы останемся там?» Я опять разворачиваюсь к отцу. Тот задумывается на несколько секунд, прежде чем ответить. «Не навсегда, дружище», — произносит он, наконец.